Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, отвечал дерзко Вяземский. Коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя. Нет, сказал смягчаясь Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки. Рада Афоне голову рубить. Пусть ещё послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлой ночью слепой Филька. В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец Алёша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она княгиня замужем за старым Тугарином Змеёвичем. И как не бился Алёша Попович, всё только отказы от неё получал. «Не люблю де тебя, добрый молодец!» Люблю одного мужа моего, милого, старого Змеёвича. Добро, сказала Лёша. Полюбишь же ты и меня, белая лебёдушка. Взял 12 слуг своих добрых. Вломился в терем Змеёвича. Юбовс. Его малодужно. И спалать тебе добрый молодец, сказала жена. Что умел меня любить? Умел и мечом добыть. И за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету. уще старого поганого мужа моего змеёвича. А что, Афоня? Прибавил царь, пристально смотря на Вяземского. Как покажется тебе сказка слепого Фильки? Шадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душе его, словно искры в снапе обвинные. Загорелась страсть в груди его. Запылали очи пожаром. Афанасий, продолжал царь. Я этими днями еду молиться в Суздаль. А ты ступай на Москву. В оярину дружине Морозова Проси его о здоровье. Скажи, что яде прислал тебя. Снять с него мою опалу. Да возьми, — прибавил он значительно. Возьми с собой для почету. оболе причников. Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице, и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слыхал он, о чём шла речь между князем и Иваном Васильевичем. Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, Забыл бы он близость господареву, сорвал бы со стены саблю острую и рассёк бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку. Но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые. И говор о причников не узнал он, чему радуется Вяземский. Наконец Иоанн встал. Все цари дворцы зашумели, как пчёлы, потревоженные вулье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочерёдно стали подходить к царю, получать от него сушёные сливы, которыми он наделял братю из собственных рук. В это время сквозь толпу пробрался опичник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения. Государи, кричал малюта. Дело неслыханное, измена, бунт на твою царскую милость. При слове измена царь побледнел и глаза его засверкали. Государи, продолжал малюта. На меднии послал я круг Москвы объезд для того, государь, Так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопами Напал на объезжих людей. Многих убили до смерти И больно изувечили моего Стремянова. Он сам здесь стоит за дверьми жестоко избитый. Прикажешь призвать? Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия. И он сказал спокойным голосом. «Позвать!» Вскоре раступилась толпа, и в палату вошел Матвей-хомяк с повязанной головой.